Глава пятая Когда Чейн стал приходить в себя, ему показалось, что откуда-то издалека доносится голос Дилула. Он знал, что этого не могло быть, ведь он отчетливо помнил свое появление в зале заседания лордов. Дав изумленным землянам вдовлено смотреться на него, один из охранников поднял Станнер и... Чейна парализовала острая боль. Теряя сознание, он упал на пол. Один из харанских правителей презрительно произнес. «Этот человек не уйдет с вами, капитан. Он останется и понесет заслуженное наказание». делула холодно ответил. «Делайте с ним, что хотите». Тогда охранники поволокли Чейна, полутемными коридорами сюда, в тюрьму, где втолкнули в одну из камер. Он открыл глаза. Да, память не подвела. Он был в камере, больше напоминавшей каменный склеп. Через решетчатую дверь был виден тускло освещенный коридор, а под самым потолком виднелось узкое оконце, через которое в камеру лился трепетный свет звезд. Чин лежал прямо на сыром каменном полу. Тело ныло от жестоких побоев. Левая рука одеревенела. Он с трудом поднялся и прислонился спиной к стене. Туман в голове постепенно рассеивался, и Чин, содрогаясь от отвращения, осмотрелся. Никогда раньше он не был в неволе. Звездных волков не брали в плен и безжалостно убивали на месте. Собравшись силами, он, пошатываясь, подошел к двери, ухватившись за остальные прутья, попытался их раздвинуть и вновь услышал далекий голос Делула. Чейн. Он стряхнул головой, отгоняя на вождение. Видимо, выстрел Станера приводит иногда к слуховым галлюцинациям. Чейн, ты меня слышишь? Он замер. Шепот, казалось, доносился ниоткуда. Взгляд Чейна упал на пуговицу на левом верхнем кармане куртки. Он наклонился к ней и услышал уже более отчетливо. «Чейн!» Сомнения исчезли. Голос доносился из этой небольшой металлической кнопки. Чейн приблизил ее к губам и зашептал. «Делула, вы большой хитрец. Когда вы дали мне эту куртку, то почему не сказали о передатчике?» «А, сынок, у торговцев есть свои маленькие хитрости», — сухо ответил капитан. «Посторонним знать их не обязательно. Тебе, сынок, я кое-что и поведал бы. Будь гарантия, что ты от нас не сбежишь». «Спасибо за доверие», — выязвленно ответил Чейн. «А еще за то, что вы позволили этим корубьянам-хоральцам бросить меня в эту грязную каталашку. «Не стоит благодарить, Чейн. Ты заслужил эту привилегию совершенно самостоятельно». Чейн усмехнулся и потер разбитый в кровь бок. «Что же, это точно, не спорю. Мы слегка повздорили». Мои бедные ребра до сих пор ноют. Ребра? Это только цветочки, сынок. Боюсь, завтра наши милые каральчики, не утомляя никого судебными разбирательствами, тихо мирно сломают тебе конечности. А затем выбросят на улицу, чтобы ты сдох, под хохот толпы, словно собака. Они мастаки на шутки такого рода. И вы разбудили меня только ради того, чтобы сообщить это радостное известие. С раздражением поинтересовался Чейн. Нет, зачем же? Хотя на месте Харральцев я поступил бы точно так же. Но у меня есть к тебе дело, сынок. Дело? И какое же? Слушай меня внимательно, звездный волк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 недоуменно спросил чейн -э -э -э. они не очень-то мне доверяют, особенно после твоей дурацкой выходки. как только я заикнусь об этом офицеры лорда харала тут же решат, что я решил их надуть. А если я освобожу халандца, это их разве не насторожит в этот момент мы будем уже далеко. Так что мне наплевать? На их мнение. Резко ответил Дилула. Не спорь, Чейн, лучше выслушай меня внимательно. Фланец не должен знать, почему ты хочешь помочь ему бежать. Скажи, что тебе нужен напарник. Мол, одному из-за из стенка не выбраться или что-нибудь в этом роде. Годится, кивнул Чейн.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 есть еще кое-что, но пока, сынок, тебе рановато знать об этом. — Спасибо еще раз за доверие, — недовольно проворчал Чейн. — Хорошо, из камеры я как-нибудь выберусь, но что делать, если этот вхоланец содержится где-нибудь в другой тюрьме? Делуа ответил безмятежным голосом. Тогда тебе придется его разыскать. Только и всего. Учти, одного мы тебя на корабль не пустим. И когда улетим, объясняться с местными властями тебе придется самому. Надеюсь, такой вариант тебя не устраивает. Делула, вы прирожденный звездный волк. С восхищением сказал Чейн. «Хм -хм, это комплимент. Это комплимент. И еще одно, Чейн. После завершения миссии нам предстоит вернуться на Кхарал за вознаграждением, Так что выбирайся из тюрьмы, как знаешь, но не вздумай никого убивать. Понял? Никого. А теперь действуй. В кнопке передатчика что-то щелкнуло. Связь оборвалась. Некоторое время Чейн пытался привести себя в форму. Старательно массировал руки и ноги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 После недолгого размышления Чейн снял рубашку и обмотал ее вокруг одного из прутов так, чтобы между витками ткани осталась узкая щель. Потом осторожно отсоединил от куртки мини-резак и закрепил его на пруте в щели, предварительно включив взводящее устройство. Голубая вспышка на мгновение светила дверь. Рубашка вблизи мини-резака обуглилась и задымилась. Чейн подскочил к решетке, снял куртку и замахал ею, стараясь загнать дым в камеру, чтобы его вытянуло через окошко и чтобы, не дай бог, он не просочился в коридор. Затем, размотав рубашку и удостоверившись, что остальной пруд прожжен, насквозь он задумался. Конечно! Он мог точно так же перерезать решетку и в других местах, и тем самым легко снять целую секцию, но ему не хотелось терять время. Да и заряды мини-резака могли ему понадобиться еще при других обстоятельствах. Он надел куртку, спрятал кнопку атомного резака в левом нагрудном кармане и внимательно осмотрел соседние прутья. Ему показалось, что его варганской силы вполне хватит, чтобы отогнуть их в сторону и тем самым освободить достаточно широкий проход. Напрягшись, он разогнул перерезанный прут, а затем, ухватившись руками за соседние прутья, легко их раздвинул. Не без колебаний проскользнул в образовавшуюся щель. Внимание охранника привлек странный металлический скрежет. Он не успел подняться с кресла, как вдруг увидел, что к нему... Несется по коридору огромными прыжками человек Чем-то напоминающий разъяренного волка Хоранец потянулся рукой к кнопке тревоги Но Чейн в это мгновение нанес ему сокрушающий удар в челюсть Охранник рукнул на пол Чейн торопливо обыскал его, но не обнаружил ни оружия, ни ключей Затем внимательно посмотрел вдаль и осмотрел коридор К счастью, он не обнаружил ни единого стеклянного зрачка телекамеры. Видимо, коральцы полагались на сирену. Он прошелся по коридору, заглядывая через решетки, дверей в камеры, большей частью пустые. Чейна это не очень-то удивило. Он испытал на себе, что местные жители предпочитали разделаться с жертвой публично. В одной из темных камер лежал... Оглушительно, храпя, гуманоид могучего телосложения. Во сне его четыре волосатых руки непрерывно двигались, словно чего-то ища. Грубое, словно вырубленное топором лицо усеивали синяки, а тело шел резкий, неприятный запах. Две следующие камеры были пусты, а в третий чин обнаружил спящего мужчину в средних лет. Изложения и чертами лица он напоминал землянина, но у него была странная белоснежная кожа и белокурые волосы. Но он отнюдь не был альбиносом. Когда Чейн шепотом разбудил его, то смог убедиться, что глаза у пленника не красные, а голубые. Незнакомец вскочил на ноги с изумлением, глядя на Чейн. Его одежда, короткая серая туника и шорты подтверждали, что он не хоралец.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 «Меня приволокли сюда вчера вечером», — спокойно ответил Чейн, не сводя с пленника, изучающих глаз. «Я, видите ли, повздорил с местными грубиянами, и они обошлись со мной не слишком вежливо. Час назад я очнулся и сумел выбраться из своей камеры, но вчера я был в бессознательном состоянии и совершенно не помню, какой дорогой меня сюда тащили. Если я помогу вам выбраться из камеры...»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 — сказал Чейн, изображая на лице крайнее сомнение. — В конце концов, выбора у меня нет. В других камерах нет никого, кроме какого-то дикаря. Отойдите к дальней стене и отвернитесь. Чейн взял из своей камеры обожженную рубашку и повторил тот же фокус с атомным резаком на решетке камеры в халанса. Увы, заряда резака хватило лишь на то, чтобы перерезать стальной прут всего на три четверти. Чейн тихо выругался и, упершись ногами в основание соседних прутьев ухватился за место разреза и тут же с громким проклятием отпрянул назад. Прут оказался слишком горячим. Выждав минуту-другую, Чейн повторял свою попытку, напрягая всю свою страшную силу. «Дзынь!» Прут лопнул, не, поддер... не выдержав страшного напора звездного волка. Чейн усмехнулся, перевел дыхание и затем одним движением рук отогнул в сторону соседней прутья. «Все, теперь можно опернуться», — негромко сказал он. «Ну, что же вы медлите?» Вхоланец еще несколько мгновений изумленно смотрел на сломанную решетку, а затем ловко проскользнул через образовавшуюся щель. «Ну и сели еще у вас, приятель!» Восхищенно сказал он. «Ведь никак не скажешь по вашему телосложению». «Это только так кажется», — немедленно возразил чей «Пока вы спали, я успел подпилить несколько прутьев и...» «Все дела!» «Где здесь выход?» В холанец с сомнением взглянул еще раз на решетку, а затем указал на стальную дверь в конце коридора. «Там...» Только учтите, снаружи мощные запоры, даже вам их не сломать. Когда охранник выводил меня на допросы, он попросту стучал в дверь. Черт, да как же отсюда выбраться? Глаза в халанце лихорадочно блестели. Его била нервная дрожь. Чейн с презрением взглянул на него и на некоторое время задумался. Был лишь один путь заставить охранников открыть дверь. Но это было рискованно. Он молча взял в халанца за руку и направился к лежащему на полу надсмотрщику. Поставив неудумевающегося офицера к стенке рядом с сигнальной кнопкой, затем поднял подмышки охранника и прислонил его обнякшее тело к вхоландцу. «Держите его и делайте вид, что боретесь», — быстро сказал он. «Остальное беру на себя». Чейн отошел в сторону на несколько шагов и критическим взглядом посмотрел на созданную им миссансцену. Увы, она выглядела не слишком убедительно. Оглушенный охранник был слишком высок и массивен, его кряжестая фигура была согнута неестественным образом. Но в Холландце попросту не хватало сил, чтобы удерживать его в вертикальном положении. И все же тюремщики вполне могли клюнуть на эту приманку. «Когда я свистну»,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 В коридор ворвались двое стражников со стайнерами на перевес. Чейн немедленно выпрыгнул у них из-за спины и нанес два сокрушительных удара по их бритым затылкам. Охранники, даже не вскрикнув, рухнули на пол. Чейн поднял один из стайнеров, разрядил его в лежащего перед ним охранника, потом второго, а затем побежал к холландцу, который, изнемогая под тяжестью тела, до сих пор стоял у стены. Насмотрщик не подавал признаков жизни. Однако Чейн на всякий случай угостил и его зарядом станера, а затем усадил в кресло. — Надо идти, — отрывисто сказал он. — Возьмите второй станер. Проходя вновь по коридору к выходу, он заметил, что гуманоид проснулся и таращит на них с халанцем узкие словно щели глаза с красными зрачками. Чейну показалось, что он здорово Накачан наркотиками, так что вряд ли осознает происходящее. Отдыхай, волосатый братец. Весело сказал ему Чейн. Мы идем на прорыв, а ты для этого дела явно не годишься. Они вышли из коридора в комнату тюремщиков. И, открыв еще одну дверь, оказались в широкой галерее, к счастью, совершенно пустынной. Город, казалось, спал мертвым сном. Издалека доносилось лишь заунывное пение флейты, да немногие приглушенные голоса. — Мы что, уже вышли из тюрьмы? — несколько разочарованно спросил Чейн. — Черт, что за беспечные существа эти кхаральцы? Офицер кивнул, но по его лицу было заметно, что он ничуть не разделяет разочарование землянина. — Это галерея! «Приведет нас к главному эскалатору, ведущему на нижние уровни!» Торопливо, сказал он, затравленно озираясь. «Если удастся незаметно спуститься...» «Нет, этот путь не годится!» Покачал головой Чейн. «Первый же встречный подымет шум. Увидев наши чужеземные физиономии, да и ростом, хм, мы с вами не вышли!» Он решительно пересек галерею,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 что подобные идолы имеются во всех уровнях города. Склонившись через перила, Чейн насчитал 10 уровней, отделяющих их от земли. «Мы спустимся по фасаду», — сказал он решительно. Стена здесь вытесана довольно грубо и наверняка изрядно выветрена, да и каменное чудище нам позволит перевести дух. Каланец тоже посмотрел вниз. Его лицо еще более побелело. В глазах засветился дикий страх. — Если вы боитесь высоты, то можете оставаться здесь, — жестко сказал Чейн. — Мне, откровенно говоря, наплевать. — Если не считать той мелочи, что от этого слентяя зависит моя жизнь, — продолжил он про себя. — Черт! — Побери, если он будет упираться, то я поволокую его за шкирку, как котенка. Офицер осторожно сглотнул и после некоторого колебания кивнул в знак согласия. Они перемахнули через перила и начали спуск. Увы, это оказалось вовсе не так легко, как представлялось Чейну. Каменный склон города-горы оказался довольно гладким. Им пришлось отчаянно цепляться за малейшие выступы и трещины, ломая ногти и раздирая пальцы в кровь. И все же они не столько спустились, сколько соскользнули на находящийся вниз выступ с каменным идолом. В тяжело дышал от пережитого страха. Его лицо было, искажено болезненной гримасой. Но Чей не дал ему и минуту на передышку. Они вновь продолжили спуск. И на каждом новом уровне идолы казались им все уродливее и непристойнее. На пятом выступе Чейн решил дать немного передохнуть выбившемуся из сил офицеру, а сам, забравшись на спину очередного уродца, некоторое время осматривался. Но все было вроде спокойно. Город спал, не подозревая о светотациях, осмелившихся оседлать многолапых чудовищ на конце водосточных труб. Чейн тихо рассмеялся этой мысли, но, увидев искаженное ужасом лицо в холландца, замолчал. Внизу, у самой земли, ситуация осложнилась тем, что невдалеке от ворот располагалась группа людей в форме, охранявших ход в столицу. Чейну пришлось искать сложный обходной путь, но минут через десять они все-таки завершили спуск. В халанец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 утра по которого их поджидал Дилула, невозмутимо попыхивающей трубкой. Через минуту корабль стартовал.